«Да из какой кареты?» – переспросил Грубер. «Вы одна ехали или с кем-нибудь? Разве это важно?» – проговорила она. «Очень важно для расследования этого неприятного дела». Грубер произнес это с такой уверенностью, что Драйпеговой даже не пришло в голову, что если он действительно хотел расследовать это дело, то лучше всего ему было бы обратиться к вооруженным людям, схватившим и привезшим ее сюда. Нет, я была не одна, пуская глаза под взором Паттера и Краснея, с трудом процедила она сквозь зубы». С кем же продолжал настаивать Патер? Драйпегова молчала. Вы не хотите говорить? – спросил Грубер. Самообладание у этого человека было удивительное. Вместо того, чтобы смутиться самому неожиданным захватом госпожи Драйпеговой, он заставлял ее чувствовать себя виноватой. Драйпегова молчала. Может быть, вы ехали с молодым женевцем доктором Гирьеснова», произнес Грубер. Драйпегова вздрогнула и почти с благоговейным трепетом взглянула на Патера. Отец мой, удивилась она. «Для вас нет ничего сокровенного, вы все знаете». «Да, я была с ним». Это первое, что необходимо было выяснить Груберу. Если Драйпегова ехала в карете с Гирье, значит, это была карета Вартота, и посланные им люди исполнили в точности все, что им было приказано, и не были виноваты. Им лишь велено было захватить женщину, которая будет ехать в карете Вартота, для чего и был посажен кучером один из своих же. «Хорошо», словно следователь продолжал допрашивать Грубер, — Но как же вы попали в эту карету? Это, отец, довольно сложная и романтическая история. Расскажите. Я затрудняюсь. Расскажите мне, как вашему духовнику. Я вижу, что это необходимо, потому что это для меня ясно, что за всем этим скрывается какой-то грех. Вы были вовлечены в грех? Старик Авакумов, несмотря на свою русскую фамилию, был католиком, происходя от давно переселившихся в Польшу и перешедших там в католичество предков». Он был жена тоже на католичке, и потому его дочь принадлежала к римской церкви и была одной из самых послушных овец стада отца Грубера. «Ваша правда», — согласилась Драйпегова, — «была я вовлечена в грех. Вы все знаете, отец. Этот доктор сопровождал меня в метаву и обворожил меня. И вот по возвращении оттуда он не ответил мне на мое чувство, преступно отвергнув меня, ведь это преступно с его стороны, отец». Преступно, «Конечно, преступно», — успокоил ее Грубер. «Дальше». «Дальше я была в отчаянии. Я не знала, что мне делать. Я была как в бреду. Нужно было прийти ко мне за советом. Я не отказал бы вам в нем. Я стеснялась говорить с вами о таком деле, как любовь. Я решилась открыться старому, преданному моему отцу человеку. Кому? Старику Крохину. А, и что же он?» Он обещал устроить для меня свидание с доктором Гирье, и надо отдать ему должное, устроил. Крохин убедил меня, что нынешние молодые люди – большие романтики, и что надо действовать на их воображение романтизмом, а для этого разыграть мое похищение. Из заключения же меня должен был спасти доктор. Так вас отвез в Финляндию, сам Крохин? Да, он же сделал так, что доктор приехал туда. Неужели он? До сих пор Грубер был удивлен, что доктор Гирье приехал по его Грубера наущению». «Да, по крайней мере, он мне сам сказал так», — подтвердила Драйпегова. «Так», — протянул Грубер, поняв наконец, но поздно, что одурачен. Для него не было сомнения, чья это была проделка. Кроме того, он знал уже из рассказов Иосифа Антоновича о том, что живший у Авакумова Крохин принадлежит к перфектибилистам. Это было их рук дело. И отец Грубер должен был убедиться, что дочь графа Ренена всегда ускользнула от него». Между тем Гирье вернулся домой от графа в угнетенном состоянии духа. Он никогда не чувствовал так, как теперь, своего одиночества. Никого у него не было на свете. Никого. Даже последний случайный по совместному житью приятель художник Варгин. И тот исчез куда-то почти бесследно. Доброй немки хозяйки Августа Карловны и той не было». Вспомнив о ней, Герье невольно подумал о том, как же он встретится теперь с нею и какими глазами посмотрит на нее. С нею он поступил совсем некрасиво, украв у нее из кармана ключ, именно украв, другого слова тут нельзя было употребить. И потом, или вернее раньше, он подсыпал ей сонный порошок. И вдруг доктора взяло сомнение а какую дозу он всыпал Августе Карловне, и не слишком ли сильна была эта доза? Он был взволнован тогда и легко мог ошибиться. Чтобы проверить себя, Герье поспешно схватился за свою аптечку и достал коробку с сонным порошком. Она оказалась наполнена до краев. Что же это ужаснулся и Герье и взял другую коробку с другим порошком?» Эта другая коробка с другим порошком была неполная. Желая дать Августе Карловне снотворного, герья шибся коробкой и дал ей из другой. А в этой другой был не безвредный усыпляющий порошок, а яд. И яд очень сильнодействующий. «Господи, что я сделал? Что я сделал?» Стоном вырвалось у несчастного доктора, и он, схватившись за виски, опустил голову. Его злополучная поездка имела теперь кроме неудачи и более серьезные последствия. Он, доктор, пал до того низко, что собственными руками отравил ни в чем не повинную старушку и совершил это преступление ради разыгравшейся в нем страсти. Это было непростительно, чудовищно, ужасно».